Пост скриптум, точнее сказать пост диктум, мы же ничего не писали и не читали, поэтому и пост диктум. Я очень надеюсь, что прослушив этот диск, вы о чем-то задумались. Нет, все-таки хотелось бы, чтобы не просто задумались, а еще и действовать начали. Интересный факт, слово «думать», если его проанализировать, то есть разложить, означает делать слова. Другими словами, когда вы просто думаете, Это ничего более, чем трепаться. Это не действие. Поэтому то, что я вам предлагаю – действовать активно, здесь и сейчас. Даже очень хорошие мысли без действий остаются лишь идеями и мечтами. Пост-пост-диктум. Если вам важно расти и развиваться, и вы готовы создать нечто неординарное в вашей жизни, приглашаю вас принять участие в нашем тренинге «Выбор». То, что вы услышали на этом диске – Лишь маленькая часть всего тренинга. За дополнительной информацией заходите на наш сайт www.weber.biz. Записали? Повторю еще раз. 3w.выber www www.weber.biz. И еще. Мне будет очень интересно услышать ваши отзывы о притчах. Или может быть еще какие притчи вы бы хотели услышать на следующем диске. Отзывы можно оставлять на блоге на нашем сайте. Спасибо. Пака. Искренне ваш Дзямулич Иван